«Мам, а куда мы едем?» Шарли не услышала вопроса, полностью поглощенная дорогой. С БМВ оказалось непросто управляться. Зато он двигался быстро и почти бесшумно. Тревога не покидала Шарли, и она не снимала ноги с педали акселератора. Нельзя было отвлекаться ни на секунду. К тому же, по мере того, как они ехали по пустынным улицам в бледном свете луны, придававшем привычному миру какой-то фантастический оттенок, в ней нарастало пьянящее чувство свободы. «Она больше не думала, я убила Сержа, а только Серж мертв и я свободна». Конечно, она сознавала, что теперь ей грозит не меньшая опасность, но впервые за много лет, вырвавшись на вольный воздух, испытывала почти эйфорию, стараясь лишь позволить этому ощущению захлестнуть ее с головой. Добравшись до развязки, она решила сделать крюк, чтобы замести следы. «Мам, куда мы едем?» — повторил Давид. «В Париж, котенок. В Париж? Но ты не туда свернула». «Да, но мне еще нужно кое-что сделать, кое-кому позвонить». Шарли слегка нахмурилась, заметив в зеркальце заднего вида фары другого автомобиля. «Кто-то нас преследует? Нет, не может быть. Слишком мало времени прошло. У меня просто приступ паранойи». Они проследовали по главной магистрали, которая вела к центру предместья Арсей. Теперь Шарли постепенно замедляла скорость. Увидев телефонную кабинку на углу, она остановилась и, выходя из машины, вновь заметила позади фары чужого автомобиля. «Это тот же самый?» На всякий случай она подождала, пока он проедет мимо и полностью скроется из вида. «Давид, посиди немного в машине, хорошо? Не бойся, я ее закрою, с тобой ничего плохого не случится. Я быстренько позвоню и сразу вернусь». Давид кивнул. По его лицу никак нельзя было догадаться о его состоянии. Чувствовал ли он страх или тревогу, или слышал в глубине души тот же ликующий голос, что и она. «Мы свободны, мы свободны». Шарли нежно погладил его по щеке. «Давид, все это скоро кончится, я тебе обещаю. Я знаю, что слишком много от тебя требую, но сейчас просто такой период сложный. Потерпи немного, радость моя, хорошо?» «Нам обоим сейчас нужно быть стойкими, очень стойкими. Но когда все кончится, мы с тобой будем самыми счастливыми людьми на свете. Ты ведь это знаешь, правда?» «Да, мам, я знаю». Сердце Шарли сжалось, и она с трудом заставила себя захлопнуть дверцу машины. Потом почти бегом бросилась к телефонной кабинке и, войдя внутрь, торопливо набрала номер. На другом конце провода слегка задыхающийся женский голос произнес «Брежит, это я!» – произнесла Шарли почти шепотом, словно боясь, что кто-то может ее подслушать. «У меня возникли непредвиденные обстоятельства. Я сейчас на пути к тебе. Ты одна?» Молчание. Потом женщина ответила. «Нет, но это можно уладить. Минут через пятнадцать я буду одна. Ты можешь подождать?» «Да. Я приеду не раньше, чем через полчаса. Я пока еще не добралась до Парижа». «Хорошо. Я буду ждать. У меня уже все готово». «Вы останетесь на ночь?» Где-то на заднем плане Шарли расслышала недовольное ворчание. Явно мужской голос. «Я... я пока не знаю. Все оказалось сложнее, чем я думала. Но в любом случае, я не собираюсь ни во что тебя впутывать. В общем, приеду, расскажу подробнее». «Хорошо, я вас жду. Только не волнуйся, дорогая, все будет хорошо». Шарли повесила трубку. «Не волнуйся, все будет хорошо», Одна из любимых фраз Брижит это непробиваемой оптимистки. «До сих пор еще ничего не было хорошо. И вообще никогда раньше». Фраза Брижит напомнила Шарли об этом со всей жестокой очевидностью. Она обернулась. Между двумя уличными фонарями пролегла тень, пересеченная прядями тумана, которые полностью закрыли от нее лицо Давида за стеклом машины. Были видны только очертания самого автомобиля, нечеткие, размытые, как на акварели. Сердце Шарли сжалось. Но оставалась еще одна последняя формальность, которую нужно было выполнить, прежде чем вернуться к сыну. Она сунула руку в сумочку и вытащила айфон Сержа. Он будет как нельзя кстати, чтобы затруднить поиски владельца, если вдруг кому-то захочется определить его местонахождение по мобильнику, прежде чем взламывать дверь дома. Шарли положила айфон на маленькую металлическую полочку на стене кабинки. Она понимала, что тем самым все глубже увязает в этом деле и увеличивает доказательства того, что совершенное ею убийство было преднамеренным. Но у нее не было выбора. Если этого не сделать, у них с Давидом будет гораздо меньше шансов скрыться. Их жизни, точнее их одна общая жизнь, стоила того, чтобы заплатить такую цену, обречь себя на максимально суровое наказание в случае неудачи. Однако при мысли об этом Шарли почувствовала, как у нее закружилась голова. Затем она вышла из кабинки, быстро преодолела два десятка метров, отделявших ее от машины, и распахнула дверцу, чувствуя огромное облегчение от того, что снова оказалась рядом с Давидом. «Все в порядке?» – спросила она, садясь за руль и захлопывая за собой дверцу. Давид повернул к ней голову. Его взгляд был каким-то странным, почти невидящим. «Ты знаешь кого-нибудь, кто живет в доме у озера?» На мгновение у Шарли перехватило дыхание. Она невольно закрыла глаза, пораженные внезапно всплывшими в памяти картинами детства. «Дом у озера. Значит, именно туда им предстоит отправиться?» «Да». Наконец почти шепотом ответила она. «Я знаю кое-кого, кто живет в доме у озера. Тогда, я так понимаю, именно туда мы и поедем».